Глава третья. Наталья. «В моем офисе не решаются вопросы жизни и смерти», — заявила надменно, едва ухмыльнулся, видимо, все-таки считал себя кем-то вроде Бога. «По всем вопросам благотворительности и помощи детям и малоимущим, прошу обратитесь в мой фонд». «Нет», — воскликнула я, обрывая поток его бесстрастных слов. «В моем вопросе можете помочь только вы, Макар Демидович, лично». Прошу вас, уделите мне немного времени, пожалуйста. Диана, словно поддерживая мою просьбу, радостно взвизгнула и потянулась ручками в сторону своего папаши. У него на галстуке сверкал в свете ламп такой красивый зажим, что Диане все непременно нужно было взять его в свои ручки, чтобы потрогать, а затем обязательно опробовать на вкус. Севастьянов поджал губы, испытывая явное недовольство. Он был из того типа мужчин, которые непреклонны в своих суждениях и выводах мне либо удастся возвать к его половине, в которой, быть может, живет добро, либо он выставит меня отсюда со скандалом. Мужчина еще раз оценивающе посмотрел на меня, потом перевел взгляд на зевающуюся в моих руках Диану и, как-то горестно выдохнув, произнес. Личные вопросы я решаю по пятницам и после четырех часов, и вы мне абсолютно не знакомы. Наталья, чтобы решать с вами личное, так что, увы, прошу меня извинить. Но вам придется меня выслушать, — воскликнула я и перегородила ему дорогу. Затем глубоко вздохнула и смело произнесла. Аккордимедович, мой вопрос действительно очень важный, и касается он и вас тоже. Если вы сейчас не уделите мне своего драгоценного времени, то, поверьте, случится страшное, и тогда, тогда я вас никогда не прощу. Он изумленно на меня уставился, словно не верил, что кто-то может не просто говорить с ним в таком тоне, но и заявлять о непрощении. Секретарша, явно напуганная тем, как напрягся и подобрался Севастьянов, что сгорбилось и голову втянула в плечи, лишь бы оказаться незаметной. «Сколько нахальства в ваших словах!» — произнес он, неожиданно улыбнулся. Раду улыбка вышла больше зловещей, не обещала ничего хорошего. «Я могу быть очень настойчивой», — Маккар Демидович сказал уверенным тоном, а на деле вся дрожала от страха. «Да, этот человек меня реально пугал». Он усмехнулся и вдруг сказал. «Пойдемте, у вас будет ровно пять минут, чтобы изложить суть своего вопроса, который касается, как вы сказали, жизни и смерти, и почему-то меня». Нервно сглотнула и облегченно кивнула. «Ну вот, первый этап пройден, я попала к нему на прием». Осталась самая-самая малость, можно сказать, так ерунда, рассказать Севастьянову, что он отец Дианы, и попросить у него денежной поддержки для операции моей малышки. Его кабинет оказался таким же стильным и роскошным, как и весь его офис. Тянь уже откровенно надоело сидеть у меня на руках, и она захныкала, пытаясь, наконец, получить свободу. «Простите», — улыбнулась ему извиняющая, Диана очень подвижный ребенок и не любит долго сидеть на руках. «Тогда отпустить ее небрежным тоном», — сказал мужчина. «Ну», — оглядела его интерьер. Диана уже плакала, клочками упиралась мне в грудь и сучила ножками. Вздохнула и отпустила ее на пол, достала из сумки ее любимой игрушки, она тут же прекратила плакать. «Малышка просто устала, после этой встречи нам обязательно нужно покушать и лечь спать». Севастьянов указал меня на кресло. Я села на самый краешек и все время следила за своей девочкой. Пока все было в порядке, Диана никуда не уползала и играла со своими игрушками. «У меня не так много свободного времени, Наталья», кажется, Севастьянов терял терпение. «Да, конечно, простите», пролепетала я и, облизнув губы, набравшись храбрости, начала говорить. «Причина, которая вынудила меня к вам прийти, непростая. Диана, ей всего год она уже серьезно больна. Моей малышке нужна срочная трансплантация почки. Подходящая почка есть, но только в платной клинике и стоит орган и сама операция сумасшедших денег, которых у меня нет, и взять совершенно негде я. Вы что, заявились ко мне, чтобы попросить у меня денег для своего ребенка? Вы издеваетесь? Я же вам сказал, что у меня есть фонд, который помогает таким, как вы. Его слова так и сочились ядом и презрением. Он резко поднялся с кресла и кивнул мне на дверь. Уходите, Наталья, и немедленно либо вас и вашего больного ребенка выведет охрана. Ну и козел. Я тоже вскочила с кресла, прижимая к груди объемную сумку с вещами для Дианы. Вы не дослушали меня, это еще не все. Диана, она моя племянница. Моя сестра сказала, что вы и она. Я же сказал вам, убирайтесь, процедил он. И тут меня словно прорвало. Гнев и страх, поселившиеся у меня в груди, выплеснулись наконец наружу и обрушились на этого бессердечного монстра. «Диана, ваша дочь!» — воскликнула я. «И вы, как отец, должны помочь. Моя сестра была с вами и забеременела. Она приходила к вам, но вы ее прогнали. Я бы никогда, слышите, никогда бы к вам не пришла, если бы не беда, что случилось с нами». Севастьянов неожиданно захохотал. Отсмеявшись, посмотрел на меня, как на безумную, улыбка сошла на нет, и ее место заняла холодная жестокая маска беспринципного мерзавца. «Последнее предупреждение. Пошла вон, иначе я подам на тебя в суд, истеричка!» «Что? Это я истеричка? Вы мне не верите, но генетический тест скажет вам всю правду, я...» Он вдруг нажал кнопку на своем рабочем телефоне и приказным тоном сказал «Охрана, быстро ко мне!» «Я не могу идти просто так, мне негде взять денег. Севастьянов — единственный шанс для Дианы. Если вы меня сейчас прогоните, то я тут же пойду на телевидение», — заявила я. «Вам придется принудительно сдать тест ДНК, а потом еще подам на алименты». «Послушайте Наталья, процедил он. «Возвращайтесь к своей сестре и скажите ей, что она просчиталась. У вас, идиоток, ничего не выйдет. Это девочка». Он пальцем указал на Диану. «Не моя. И никак не может быть моей. «Светы, больше нет, она умерла от рака», — сказала я сдавленным голосом. «Она просила меня никогда к вам не приходить. Но, Диана, если бы не ее болезнь, то я никогда бы к вам не пришла. Света не лгала мне, вы отец Дианы». «Повторяю, твоя сестра ошиблась», — категорично заявил он, и с какой-то ненавистью в голосе добавил. «Я не могу иметь детей». «А теперь уходите», — сказала он и открыл дверь. «Что? Не может иметь детей? Но этого не может быть. А как же Диана? Сестра не стала бы мне лгать никогда. В этом я уверена на миллионы процентов». «Уходите!» — повторял он каким-то страшным, злым, отчаянным и ненавидящим тоном. Диана вдруг встала на ножки, прижала к себе своего любимого зайца сливочного цвета и посеменела в сторону Севастьянова. Взгляд мужчины ожесточился при виде того, как малышка с серьезным выражением на детском личике приблизилась к нему и, посмотрев снизу вверх, протянула большому и грозному дядьке свою самую любимую игрушку. Ня! воскликнула она и добавила что-то на своем детском. Диана словно почувствовала дикую боль этого мужчины и решила отдать ему свою любимую игрушку, чтобы он больше не ругался и не страдал. Такая маленькая девочка, Но же с огромным сердцем не любила, когда взрослые ругаются, кричат и создают негативную атмосферу вокруг. «Ня!» — повторила Диана, продолжая протягивать ему зайца и даже нетерпеливо притопнула ножкой. «Мне не нужен твой заяц!» — сказал Севастьянов. и отошел от двери или сбежал от моей Дианы. А я вдруг по-другому взглянула на этого хмурого мужчину. Подошла к своей малышке, взяла ее на руки ногой закрыла дверь, чтобы любопытная секретарша, которая уже от усердия и любопытства чуть не растянула себе шею, не услышала того, что ее не касается. Акардемидович, то что вы сказали, еще не доказывает того факта, что вы не отец Дианы, вот она перед вами. Прошу вас давайте сделаем тест дНК и вы сами убедитесь в правдивости моих слов, нервно пожала плечами и шепотом добавила. А «Быть может, вы здоровы?» Вдруг в кабинет Севастьянова влетела грозная охрана. Три амбала выглядели устрашающе. Неужели он правда выкинет меня с ребенком при помощи этих троих монстров? «Накар произнес один из них, — нужна наша помощь?» Он сложил руки на груди и многозначительно на меня взглянул. «У вас последний шанс уйти отсюда на своих двоих» произнес он зловещим тоном. Он меня совершенно не слушал и не услышал. Я подхватила свою сумку, теснее прижала к себе уставшую малышку и почувствовала, как по щекам потекли обжигающие слезы. Прошла мимо отошедших с моего пути амбалов и у дверей, немного замявшись, обернулась и сказала. «Вы сказали, что не можете», запнулась на этом слове видела, как у Севастьянова Сжались руки в кулаки. Я верю, что кто-то там наверху не просто так подарил Диану. Беременность моей сестры стоила жизни, так сказали доктора. Сказали, что именно беременность спровоцировала рак. Моя красивая сестра, которая была всего 27, умирая, выглядела на все 50. «Вы мне надоели!» — прорычал Севастьянов, подлетев ко мне, схватил за руку и потащил прочь из своего кабинета. Охрана не лезла к нам, секретарша от изумления еще сильнее выпучила свои рыбьи глаза. «Вам придется дослушать», — воскликнула я, не имея возможности упираться. Он тянул меня по коридорам к лифту. Диана заплакала, и сама уже чуть не рыдала, это бесчувственная сволочь плевать хотела. «Вы думаете, что я охотница? Вы, наверное, думаете, что моя сестра специально сказала про вас? Думаете, что она солгала?» Он не смотрел на меня, втолкнул в лифт, нажал кнопку первого этажа. Склонился над нами, уперев свои могучие руки по бокам от моего лица, и зловеще заговорил. «Мне плевать, что у вас за жизнь. Мне не плевать только на то, что меня пытаются развести, использовать в собственных целях. Знаете, я даже не удивлюсь, что вы этого ребенка взяли на прокат. Мы или уже такие актрисы и тоже родали, да еще хлеще вашего». Я не верю ни единому вашему слову, Наталья. Сейчас вы выйдете из этого здания и начинаете молиться, чтобы никогда не попасться мне на глаза. Иначе я вас уничтожу. Поняла меня?» Я нервно сглотнула, продолжая укачивать на руках плачущую Диану. Я задрожала от его слов и то, на котором он бросил эти страшные слова мне в лицо. Мне вдруг стало холодно. Сестра попросила, чтобы я воспитала ее дочь, как свою собственную, произнесла я помертвевшим голосом. Моя сестра к вам не пришла после рождения Дианы. Не потому, что, как вы говорите, это не ваш ребенок. Она знала правду. Она знала, что это вы. Света просто не хотела вас волновать. И она меня просила никогда к вам не приходить, как бы трудно мне не пришлось. Вы чудовище, Макар Демидович. не будь Диана, больна. Я бы сейчас развернулась и больше никогда бы вас не побеспокоила, но не могу. Ради этой крошки я пойду на все, что угодно. На все. Я упрямо вздернула подбородок и уставилась в ее черные глаза, которые зловещей тьмой буравили меня и глядели, казалось, в самую душу. Я пойду на телевидение, обращусь во все газеты и журналы, подалась чуть вперед, чуть не коснувшись губами его гладко выбритого подбородка, и прошептала. «Весь мир узнает, насколько вы чудовищны, Макар Демидович. Вашей репутации наступит конец, и...» Он вдруг сжал меня за горло и впечатал в металлическую стену лифта. Диана завертелась в моих задрожавших руках и заревела во всю силу своих легких. Она запустила своего зайца в Севастьяново, и тот, моргнув, резко отпустил меня, прекратив душить. Я сделала вдох и с ужасом посмотрела на этого мужчину. Красивый, статный, богатый монстр. «Вы правда чудовище!» — просипела я, боясь даже шелохнуться. Лифт дернулся и остановился. Две шелестом разъехались в стороны, пуская своих пассажиров. Севастьянов не выходил, он тяжело дышал и смотрел на меня немигающим, очень страшным взглядом. Я даже пошевелиться не могла. Ноги словно приросли к полу. В груди бешено колотилось сердце. Диана дико орала и тянулась ручками вниз, туда, где лежал ее заяц. «Хорошо», — сказал он вдруг. Наклонялся и поднял игрушку, протянул зайца моей Диане. Малышка икнула, забрала игрушку. Дрожащими руками кое-как достала бутылочку с водой сумки, дала ее своей малышке. «Что хорошо?» — испуганно переспросила у него, так как он молчал, и лишь следил за мной, за Дианой и за нашими действиями. «У меня есть друг в больнице», — сказал он. «Он быстро пройдет тест. Я позвоню ему прямо сейчас и назначу встречу». Не поверила своим ушам. Он снова нажал кнопку лифта, и мы поехали наверх. «Когда вы сами убедитесь, что этот ребенок не от меня, то вы будете вынуждены...» «Что?» — напряглась от его слов. Его взгляд заскользил по моему телу, он криво ухмыльнулся и произнес... Впрочем, нет, вы совершенно не в моем вкусе. От его гадких слов вспыхнула, как спичка, и почувствовала, что густо покраснела. «Когда вы узнаете, что Диана ваша дочь, то прошу вас сделать только одно — оплатите ей операцию. Потом она всегда исчезнет из вашей жизни». «Если это так, то исчезнуть придется только вам», произнес он с коварной улыбкой. «Я похолодела». Заранее уверенная в результатах тестирования громко сглотнула и подумала, «ужели Севастянов станет добиваться полной опеки над Дианой?» Живот скрутил от нехорошего предчувствия. «Он не посмеет!» «Я считаю себя матерью Дианы, хоть родила ее не я».